Глава 22. Наступили тихие предпраздничные дни. Бешеный ритм учёбы, зачётов и экзаменов стих в один день. И я, Риса, и даже поверить не могли, что наступила пауза, и первый день дёргались на каждый звон колокола, собирающего студентов на занятия. Потом сообразили, что в академии отдохнуть не получится, и съехали в гостиницу. Можно было и домой поехать, но родители собрались в столицу навести друзей и родственников, да и бабушка с дедушкой планировали заглянуть к внучкам. В общем, в первый день каникул сёстры ограда насыпались, вставая из кровати только для перекусов. На второй день к обеду всё же продрали глаза, посмотрели друг на друга, схватились за головы и помчались в самый известный фейский салон красоты столицы. Перед праздниками все специалисты и процедуры были расписаны по часам, но владелицей салона была двоюродная тётушка близнеашек, так что для них нашлось всё необходимое. Минеральные и цветочные ванны, обертывание глины, широкими листьями южных растений и мякотью тропических фруктов, маски для волос, лица, рук и ногтей, стрижка, укладка, маникюр и педикюр. Впервые за полгода, позволив себе потратить целый день исключительно на уход за собой, и Яри и Исаия разомлели и признались сами себе, что были бы не прочь повидать ангела и капитана. Правда, с того побега из Академии в первый месяц пребывания они больше не виделись, и, скорее всего, такие бравые патрульные уже нашли себе подруг. но было бы приятно прогуляться по городу в компании мужчин. И надо же было такому случиться, когда сестры возвращались в гостиницу и их окликнули. «Капитан Старк!» — улыбнулась Саня, заметно подталкивая локтем сестру. «Лэр Аниэль!» — и Яри ущипнула близняшку и расплылась в нежной улыбке. «Лэри!» — Имри Старк вежливо приложил руку к форменному кепе, чувствуя, как глухо бьется сердце. Несколько месяцев он не видел этих тёмных глаз и блестящих чёрных волос, и, оказывается, соскучился до зубного скрежета. Нет, Его соглядатаи регулярно ему докладывали, что Лэри благополучно учится, сколачивает собственную боевую группу и даже идёт на рекорд Академии, сдавая экзамены досрочно. Но все эти сведения не передавали волшебной улыбки феи, требовательного взгляда её тёмных глаз и чарующего голоса. О'Нил тоже застыл статуей. Буквально накануне начала каникул ангел проговорился, что встречает Саю во снах. Имри только завистливо вздохнул. Ему такая магия была недоступна. Позвольте пригласить вас на прогулку, капитан Отмир первый. Девушки при перегля... Нулись и улыбки согласились. Ангел тотчас пригнус повозки, предложил Сайруку, вежливо пригласил прогуляться по столице. Тёмная благосклонно покивала, подхватила кавалера под руку и махнув рукой на прощание, утянула Неле в ближайшую кофейню. Имри вежливо кашлянула и предложил: "Лэри, я знаю великолепный ботанический сад. В этом году там устроили выставку бабочек. Хотите взглянуть?" И Лэри улыбнулась и призналась: "С удовольствием, Лэр, но сначала я бы хотела перекусить. Мы весь день провели в салоне и весьма проголодались". Капитан виновато хмыкнул и предложил фее руку. «Тогда прошу вас, Лэри, я знаю отличный ресторанчик поблизости». Они успели войти, снять теплые плащи и куртки и даже сесть за столик, когда к имри подошел хмурый патрульный и попросил на два слова. И Яри взяла меню, безмятежно пялилась в листочек, активировав четко ухо, которое успела прикрепить к рукаву своего спутника. Разговор шел серьезный. Через несколько фраз фея поняла, что их маленькое осеннее приключение в парке имело свои последствия. С помощью прихлупнутого магии ловца Девушек-патруль скрыл целую сеть подпольных борделей, освободив рабов, успокоил превращённых в зомби на крыл нескольких лабораторий, в которых пленные клятвами юные маги варили дурманные зелья. На пару месяцев наступила затишье, а теперь стали пропадать девушки с магическим даром. На первой пропаже внимание не обратили. Это были работницы лавок, белашвейки, цветочницы. Потом пропало несколько учениц магической школы Академии, а теперь разыскивается пропавшая ученица патруля. Коллега, отозвавшийся в сторону капитана Старка, вручил ему описание девушки и слепок её ауры из личного дела. Весь патруль на даже на отдыхе остаётся патрульным. Пока мужчины прощались, я раздумалась и встретила шеломлённого кавалера вопросом. Пропавшая девушка была в форме патруля? Нет. На автомате ответил он. Она шла к подруге в академию, поэтому была в штадском. Потом капитан возмутился. "Лери! Простите, что подслушала", капитан серьёзно извинилась девушка. "Но всё, что касается патруля, касается и нас". Имрих Муры рыкнул на Фею, но тут же себя успокоил. "Может, и лучше, что Лери о Градан узнала. Будет осторожнее. Школа при академии находится ведь на той же территории. Просто имеет отдельное здание и отдельный вход, но внутри парка вполне можно пройти в академию, школу или в школу из академии". А эта мысль Старк попытался её охватить, но его отвлекло появление официанта. Они быстро заказали запеканку и чай с пирожными, а после уставились в окно, думая каждый о своём. Потом хором заговорили: "Лери, капитан, сначала вы", выступил патрульный. "Я правильно поняла, что все пропавшие девушки когда-то учились в школе магии?" "Верно", кивнула Лери. Мы не сразу это выяснили, к сожалению. Ярево просительно подняла глаза, и капитан пояснил. Обычно магическая школа лишь ступенька перед академией. Заведение дорогое и престижное. Маменьки со всей столицы пихают туда детей за любые деньги. Фея кивнула. Она слышала о том, что школа при академии неоправданно дорога. В процессе изучения вопроса мы выяснили, что ректор просто перераспределяет средства. На деньги, выплаченные состоятельными мамашами, он ведёт при этой же школе множество коротких курсов для тех, кому сила или бедность не позволяет попасть в академию. Точно, и яре хлопнула себя по лбу. Парни же шутили, что кухарка и садовница прибыли, когда мы увидели тапу девушек в чепчиках у ворот. Именно, покивали им, теряя с ней вспоминать, сколько силы нервов ушло на увязывание этой техники. Курсы очень дёшевые. Их, по сути, могут себе позволить все, даже горничные или дочери небогатых лавочников. Потом выдают официальное разрешение на работу в столице. Многие только ради этой бумаги туда и идут. А ректор умудряется впихнуть под этим соусом в головы девушек кое-что из основ магического права и плюс приличный кусок бытовых заклинаний. Лэр, нахмурившись, перебила его фее. Вы хотите сказать, что в одном здании учатся дети высокопоставленных родителей и слуги? Им им врач так и вну. Да, Лери. У будущих кухарок отдельный класс и даже отдельный вход в здании. Но все же они пересекаются с учащимися школы на территории. Как нам сообщили преподаватели, имели место конфликты, но девушки молчат. Я их понимаю, задумчиво разрушая пирожное, призналась Иарь. Девушку со слабым даром легко запугать. Для многих эти курсы единственный способ подняться выше помойки или прачки. Полагаю, вы так и не нашли того, кто передал списки курсов кому-то на сторону. Не нашли. Но эти списки вывешивают в общем коридоре. Скопировать мог кто угодно, мрачно покачал головой капитан. А ещё мы нашли тела, точнее то, что от них осталось. Некроманты патруля не смогли допросить их. — понимающий поморщилась фея. Леди Аграда неплохо знала теорию темных искусств и все ограничения, которые накладывались на мага, желающего допросить труп. Не смогли. Более того, капитан помолчал, не зная, имеет ли он право говорить такое девушке в кафе на свидании, но потом махнул рукой. Наверняка дочь Аградана и не такое слышала. Наш магистр определил, что тело до такого состояния было доведено при жизни. Его не смогли опознать родные. Помог только анализ на сродство крови. И я передернула. Вообще анализ на родство крови был довольно простым. На кость покойника капали кровь его предполагаемых близких, читая заклинание о родстве. Если родство не превышало третью степень, кровь впитывалась в кость. Если превышало, кровь скатывалась как вода по маслу. Но это что же надо было сотворить с девушкой, чтобы близкие её не опознали? И тут магичка кое-что вспомнила. А магия, в останках была магия? Нет. Дёрнул углом рта капитана, окончательно сведё брови. Полное магическое истощение. Вы нашли только одно тело? продолжила Допросфея, забыв про сывшую еду. Три, но только когда поняли, что нужно искать среди неопознанных и скелетированных трупов. Простите, Лери, о таком не говорят за столом с красивой девушкой. Ерунда, отмахнулась Иаре. Я уже почти стажёра слышала подобные истории много раз. Скажите, капитан, что предпринимает патруль, чтобы отыскать стажёра сверхобычных мер? Имри потупился. Мы перерыли весь город, Лери, кроме академии. туда у нас нет доступа по многим причинам. Но самое главное нет никаких улик. То, что все пропавшие девушки заканчивали курсы, очень слабая нить. Стажёрка не посещала курсы, она шла в академию к подругам. Значит, вам нужны глаза и уши внутри академии. И Яри задумчиво побарабанила пальцами по столу и предложила: "Возьмите нашу боевую группу в стажёр официально. Тогда мы станем вашими помощниками за стенами академии". Старк поперхнулся остывшим чаем. "Лэри, в ответ я разложила ему свой план по досрочному окончанию академии и предложила обдумать и донести всё до начальства. Потом взглянула на часы, украшающие стену, и покачала головой. Простите, капитан, вынуждена вас покинуть. Через полчаса прибудут наши родители. Патрульный всё же вскочил, проводил девушку на улицу и увидел подбегающих с другой стороны Ангелу и Тёмную. Коснувшись на прощание его щеки тёплой ладонью, Магичка убежала вслед за сестрой, напомнив: "Скажите начальству, Лэр капитан, я буду ждать вашего решения". Патрульные стояли рядом, глядя вслед убегающей магичке, потом синхронно вздохнули. Аниэль, я сейчас на доклад к начальству. Лэрия Аградан предложила кое-что интересное. Ангел с кино Золотые ресницы. Капитан, я тоже хотел подойти к полковнику. Лэлисая предложила решить проблему пропавших девушек. Хибре хмыкнул. Идём вместе, обсудим по дороге. Похоже, сестрички даже мыслят одинаково.